Анатоль Франц. Дестас. Шарлю Марасу. «Дестас, — сказал Господь, — ныне же будешь со мною в раю. Дестас в наших старинных мистериях имя разбойника распятого Одесную Иисуса Христа. Адюстент Ери. Искупление Лармора. Эпиграф. Говорят, в наше время живет пустой малый по имени Дестас, который, как никто на свете, умеет молоть вздор.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 Крупные слезы стекали по его козлиной бородке. Он плакал над самим собою. Послушный глаголу учителя, рекшего «Оплакивайте себя и чад ваших, черри иерусалимские». Он проливал горькую росу очей на плоть свою, оскверненную семью смертными грехами, и на свои грязные помыслы, рожденные опьянением. Вера его детских лет воскресала и пышно распускалась в нем во всей своей свежести.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 Эту церковь так и хотелось назвать «бедной старушкой», как была названа мать Франсуа Вийона, которая, быть может, некогда стояла здесь на коленях, созерцая на стенах, ныне побеленных и звездкой, картины рая, которые слышались здесь звуки небесных арф, и чья добрая душа содрогалась при виде картины ада, где в кипящей смоле варились грешники. Гестес вошел в дом господень. Он никого здесь не обнаружил, ни служки,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 Удары яростно сыпались на исповедальню, от которой поднимались облака пыли. В ответ на эти оскорбления старые изъеденные червотученные стенки исповедальни жалобно стонали. Привратник с засученными рукавами подметавший резницу, прибежал на шум. Увидав человека с палкой, он на мгновение остановился, а затем направился к Гестасу с осторожной медлительностью прислужников, которые успели посидеть, исполняя обязанности скромных блюстителей порядка.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 через боковой вход. Зайти, если представится возможность, в тыл привратнику и добраться до какого-нина есть викария, который согласился бы выслушать его исповедь. К несчастью, церковь была окружена старыми домами. Это помешало успешному осуществлению замысла Гестоса. Он заблудился в безвыходном лабиринте улиц и улочек, тупиков и закаулков. В конце концов наш злосчастный кающийся грешник набрел на винную лавочку, и решил утешиться полынной водкой. Это ему вполне удалось. Но вскоре новый приступ раскаяния овладел его душой. Это обстоятельство укрепляет в друзьях Гестаса надежду на его спасение. Он верит. Верит простодушно, твердо и наивно. Ему пока не достает только дел. Но отчаиваться не надо, ибо сам он никогда не отчаивается. Не входя в рассмотрение сложного вопроса, О предупределении и не изучая взглядов на сей предмет блаженного Августина, Готезиала, Альбегойцев, последователей Виклифа, Гуситов, Лютера, Кальвина, Янсения и великого Арно, можно однако предположить, что Гестосу предуготовано вечное блаженство. «Гестас, — сказал Господь, — ныне же будешь со мною в раю».